Глава двадцатая. Лицезреть красивое мужское тело без одежды нам не удалось. Спустя доли мгновений мы узнали, почему пещера называется Медвежьей. Из широкого туннеля за горячим источником донёсся рёв. Аллан и Чет, которые в это время плескались на той стороне, из воды выскочили, как пробки из бутылок. Магистр Пент напрягся. Звякнула тарелка о камень. Несколько кусочков мяса упали в воду. Редли медленно обошёл источник. «Вылезайте», — негромко произнёс он, даже не взглянув на нас. Они с магистром приближались к туннелю. Мы с Акей выбрались на сушу с помощью парней, натянули мокрую и грязную одежду на не менее мокрое бельё, и все четверо рванули к выходу из туннеля. «Кто это там?» — одними губами спросила подруга, широко распахнув свои без того огромные глаза. «Медведи», — также тихо ответил Чет. откуда им взяться на такой высоте медведи не живут на вершинах гор живут пробормотала я вспомнив гималайских медведей почему бы и его в аэре не существовать кому-то им подобному кей пискнула магистр пент и редли встали по обе стороны от входа в туннель из которого уже отчетливо слышался глухой топот Пент тихонько натягивал магическую сеть, которая должна перекрыть вход в грот, и он успел вовремя. Как только сеть заняла свое место, в нее со всей дури влетела куча громыхающих костей. Я приготовилась закрывать уши, но Экея не издала ни звука. Чет схватил ее за плечи и принялся гладить по волосам, успокаивая. Да так сильно, что у бедной девушки голова маталась туда-сюда. алан предпочел стоять на улице под дождем. Экеей позвал Пент. «Твоих рук дело!» «Нет!» — воскликнула она. «Я не умею кости оживлять!» Кости издали протяжный рык. Они метались, бились в сеть, ревели. Один из скелетов, на котором кое-где ещё свисала плоть с шерстью, преимущественно на голове, поднялся на задние лапы. Мне даже показалось, что в его единственном сохранившемся глазу мелькнул голод. «Не я это, честно! Уйдите, медведи! Не я вас оживила!» «Мне кажется, что это ты!» Сморщилась я. «Мимо совы ты просто пробежала, а она очнулась». Экей задумалась и потопала к Ксети, а я следом за ней. Парни теперь уже вдвоём болтались на улице, предпочтя безопасный дождь медведям-мертвецам. «Звери прятались тут от пожара», — заговорил Пент. «13 лет назад горел Вестонский лес, животные бежали куда могли. Медведи смогли забраться на гору и спрятаться здесь». Им не повезло, так как в это же самое время здесь случилось землетрясение, и вход в пещеру завалило. Звери погибли. Вход чуть позже расчистили студенты и преподаватели, так как здесь конечная точка похода адептов боевого факультета и служит ночлегом. Бедные, и Кей пустила слезу. Как им должно было быть страшно, боевым магом вырвалось у меня. Упокой их, хоккей. Магистр сделал шаг назад, предоставляя девушке возможность подойти к сети поближе. Экея сосредоточилась. Она смотрела на скелетов так, что те затихли и кучковались у стенки. Мы терпеливо ждали, когда медведи свалятся на пол грудой костей, и даже Чет с Алланом вернулись, заинтересовавшись. Скелеты зашевелились. Пент хмурился. Я ощущала в себе магию и пыталась её заглушить, но не получалось. Понимая, что происходит что-то не то, постаралась ни о чём не думать. Прикрыла глаза и мысленно запела первую вспомнившуюся мне песню. В реальность меня вернуло громыхание костей. Медведи тряслись. Тот с сохранившимся глазом танцевал на задних лапах, выделывая такие финты, которые и человек бы не смог повторить. Редли откровенно ржал. мне над скелетами, нет». «Ваш уж!» — Пент осёкся. «Адель!» Твоя очередь расколдовывать эту братью. Почему моя? А танцуют они по своей воле. Одна их подняла, вторая зачаровала. Боги, за что? Последнее было сказано в потолок. Парни жадно поглядывали на остывающее в тарелках мясо, но совсем скоро не сдержались и бросились к нему. рэдли расположился на широком плоском камне, подложив под голову рюкзак. Магистр Пент уселся возле туннеля, а мысокей на пол вплотную к сетке. Страдали мы с ней по очереди. Я заговаривала мёртвых медведей, а учитывая, что у меня с живым зверьём не особо-то магичить получалось, то скелеты совершенно ожидаемо творили всякое разное. За танцами последовал нестройный хор рёва, напоминающий пение, а следом скелетный бой. Кучки костей набрасывались друг на друга, рассыпались, но сразу же рассыпались и вновь бросались в драку. Сила утекала сквозь пальцы. В какой-то момент у меня закружилась голова. Перед глазами запрыгали мушки. Чары на мёртвых не действовали, и я сдалась. «Экей, давай ты!» Слабым голосом попросила я и улеглась на спину, перевести дух. Подруга вцепилась в сеть. «Да помрите вы уже, наконец!» рявкнула она от бессилия. То, что последовало за этим, удивило даже магистра Пенда. Скелеты на миг замерли, а через долю секунды рассыпались в груду костей. о протянула Экей. «Так я могу просто орать на мертвяков без всяких заклинаний?» Зря она это спросила. Магистр Пент в следующий час читал ей лекцию о пользе эмоций, вложенных в заклинания, а я тихонечко ретировалась и спряталась за камнем, на котором возлежал Редли. Куратор одарил меня ленивой улыбкой. Кослявое недоразумение было устранено, остывшее мясо съедено. клонило в сон. «День, проведенный за подъемом в горы, вспоминать не захочется никогда». Я устроилась там же, где сидела, за камнем рэдли Мужчина спал на боку, его рука свисала прямо над моим лицом, и я, нет-нет, да и подумывала дотронуться до неё. Странное желание потушило, закрыв глаза. Экей пристроилась между Чедом и аланом так теплее, а магистр Пент занял место у выхода из пещеры. Мне в какой-то момент стало его жалко, всё-таки ветрище на вершине не слабый, а магистр одет как-то слишком уж легко. «Да и зачем нас сохранять когда мы находимся у чёрта на куличках? Сама-то я лежала в гроте у горячего источника, хоть тепла от него и не было, но всё же далеко от сквозняка». Засыпалась с трудом, несмотря на жуткую усталость и ломоту в конечностях. Капающая на камень вода звоном отражалась от стен, глухое эхо прокатывалось из пещеры в грот и ударялось о заваленный валунами выход из него. Пар от источника, столкнувшись с ночным холодом, заполнил всё пространство, отчего стало ещё более холодно и влажно. Мы и без того спали в мокрых одеждах, все, кроме Редли. Куратор по секрету сказал мне, что магистр Пент тоже мог высушить свою одежду, но не стал делать это ради нас, мол, чтобы мы и не страдали в одиночку. Я ворочалась, устраиваясь поудобнее битый час. На твёрдых и холодных камнях спать было невозможно, а с собой мы не брали никаких одеял. Во-первых, дотащить тяжёлый рюкзак до вершины лично я точно не смогла бы, а во-вторых, нам никто не сказал, что мы останемся в пещере на ночь. не спится Тихим шёпотом спросил Редли. Я распахнула глаза и уставилась на него. «А вам?» «Ты громко дышишь». «Ну, простите, не привыкла в таких условиях ночевать». «Не нравится?» «Мне даже ответить нечего было. Как всё это может нравиться? Кто тот сумасшедший, получающий удовольствие от подобных походов?» Вспомнился магистр за спиной, и я фыркнула. Легла на спину, разглядывая потолок в полумраке. Лунного света вполне хватало, чтобы рассеять тьму. «Можешь не отвечать», — пробормотал Редли. Хрупкой девушке не пристала мотаться по горам и ночевать в мокрой одежде в горах. не что вы это понимаете». Очень даже. Моя сестра занялась скалолазанием в пять, а в десять ушла в свой первый поход с опытной группой. Младшая сестра? Ей сейчас семнадцать. «Зачем вообще драконам лазить по скалам, если можно на них взлететь?» Я задал ей тот же вопрос, а в ответ получил такой недоуменный взгляд, что ответа не требовалось. Ей это нравится. «Сумасшедшая», — подумала я, но мысль свою озвучивать не стала. «С кем она теперь, раз вы здесь?» «С гувернантками, с моими советниками, со стражей. Она, несмотря на возраст, не глупа и довольно самостоятельна». «У нас разница в возрасте с ней в год», — хмыкнула я. «Вы всех девушек этого возраста считаете глупыми?» «Нет, говорю же». «А я?» — я повернулась лицом к мужчине, положила руки под голову. Ребята и учитель были далеко от нас. В пещере все они почему-то не пожелали оставаться в гроте рядом с туннелем, через который пробрались медведи. Эллизионная сетка давно спала, иллюзия не может держаться без подпитки слишком долго. Но мне не было страшно рядом с драконом. Что я? Считаете ли меня глупой, поверхностной, может быть, даже инфантильной? Редли молчал несколько секунд, за которые я успела накрутить себя до невозможности. Точно, считает такой. И что бы он ни сказал, я ему не смогу поверить. Иначе что это за пауза? Я знаю тебя совсем недавно и не успел сложить мнение. Незрелости в твоих поступках не заметил. Хотя, вру, ты иногда ведёшь себя как маленькая девочка. Но, опережая твои возмущения, скажу, что каждый человек, даже самый старый и мудрый дракон, временами ведёт себя как дитя. Детство было у каждого человека или дракона. От него никуда не деться. И не у всех оно было благополучным. Оттого во взрослой жизни часто случается так, что наши поступки не соответствуют возрасту. «Как ловко вы замаскировали обидные слова!» — вздохнула я. Я старался. Улыбку куратора можно было разглядеть даже в полумраке. «Ты сможешь заснуть». Я прислушалась к внутренним ощущениям. Сна не было ни в одном глазу, а к суставам в конечностях добавилась боль в спине. «Боюсь, что нет». «Спускаться с горы сложнее, чем подниматься. Ты должна отдохнуть». «Одежда прилипла», — пожаловалась я. «Холодная, противная». «Если позволишь мне, я помогу тебе высохнуть». «А так можно было? И вы молчали?» Мужчина усмехнулся. «Думаю, нам стоит уйти чуть дальше внутрь туннеля». «Только если там не встретятся ожившие волки. Медведи-то уже были». «Стойте, а что вы собираетесь со мной делать вдалеке от всех?» обнимать. Я замялась, но всего на миг. вспомнила крепкие руки куратора, нежные ладони и краска залила меня от кончиков пальцев на ногах до кончиков ушей. и так и сушиться не придется, сама высохну. Все же послушно отправилась за Редли. Он увел меня в кромешную темноту, я оступала по медвежьим костям, кривясь от отвращения, и они мерзко хрустели. Впереди появились тонкие полоски лунного света, проступающие сквозь щели между камнями, завалившими широкий вход. Студенты, расчистившие вход в пещеру, видимо, пожалели сил на сторону грота. Редли остановился у валунов, повернулся ко мне лицом и с ухмылкой, горячей как пламя, принялся расстёгивать пуговицы на своей рубашке. «Что это вы делаете?» — не поняла я, но на шаг назад отступила. «Раздеваюсь». «Зачем?» — звякнула пряжка ремня. Брюки полетели на камни вслед за рубашкой. Куратор остался в нижнем белье. Он подтянул меня за руку к себе так неожиданно, что я воспротивиться не успела. Или не хотела. Доверчиво прижалась, утонув в объятиях. «Какое-то время нужно так постоять», — шепнул он. «Я, конечно, мог бы попытаться надеть на себя твой комбинезон, чтобы высушить, но боюсь, что он окажется мне не по размеру». Я ощущала его тело даже через свою одежду. Оно становилось всё горячее, напряжённее. Мои пальцы сами собой скользнули вверх по плечам мужчины и замерли на его шее. Я подняла взгляд, задержала его на тонких, чувственных губах. «Магия дракона может только греть, сушить и сжигать?» — тихо спросила я, плавясь в сильных и горячих руках. От моей одежды валил пар, окутывал нас густым белым облаком. «Не совсем, но в целом да. Моя магия связана с огнём, не более того. Я воин, не менталист, не иллюзионист, не некромант. Просто дракон, и магия у меня простая, но очень полезная». Зажмурилась я довольно, чувствуя, как панталоны становятся сухими. Мокрое нижнее белье волновало меня больше всего. Это самая важная деталь одежды, и она просто обязана быть сухой, особенно для девушки. Вскоре я высохла полностью. Волосы вновь рассыпались по плечам, они висели за спиной сосульками, а одежда стала тёплой и мягкой. «А для чего раздеваться-то было?» — опомнилась я. «Вы же меня сюда привели не для того, чтобы похвастаться железным прессом». «Железным?» моя рука невольно скользнула с шеи мужчины к кубикам на его животе кончики пальцев провели по косым мышцам и редли напрягся стал твёрдым, как скала так говорят когда тело упругое», — хмыкнула я видя смущение куратора я не могла смущаться сама мне даже нравилось что он начал чувствовать себя неловко как когда то я я разделся чтобы моя кожа тебя согрела через мою одежду это почти невозможно она огнеупорная и не пропускает магию огня что ж Я отступила. Руки мужчины соскользнули с моей талии, и меня тут же окутал холод. «Благодарю за помощь. Сухое бельё для меня, правда, было важно». Я развернулась и ушла, оставив куратора в трусах посреди туннеля. Он не спешил за мной, а я заняла своё место у камня и, наконец-то, провалилась в сон. Настолько глубокий, что утром меня еле разбудили. «Адель!» Чьи-то зубы выбивали дробь возле моего уха. «Встав... «Вставай!» Я открыла один глаз, потом второй, моргнула и сфокусировала взгляд на исине-бледном лице Икей. Испугавшись, что произошло что-то плохое, вскочила в мгновение ока и обнаружила, что вся группа спокойно греется у костра. Зубы стучали у всех, кроме меня, преподавателя и куратора. «Холодно!» — жаловалась Икей. «За ночь продрогла вся!» Подругу била крупная дрожь, её челюсти ни на секунду не желали смыкаться. Парни были не в лучшей форме, они едва ли не ныряли в костёр. Магистр Пент то и дело просил их не приближаться к огню. «Остатки волос, полеешь!» Магистр потянул Чеда за плечо, когда тот склонил лицо к костру. Чед, помня о том, что его шевелюра ещё после прошлого сожжения не отросла, отпрянул. «Мы заболеем, ныл алан Точно вам говорю, спустимся вниз и ляжем с горячкой». «В академии хороший лазарет», — успокоил его Пент. «А если мы свалимся ещё по пути вниз?» — не унимался рыжий. «Что, если мы выйдем из пещеры, и я не смогу идти?» «Тогда я подтолкну тебя, и ты скатишься прямо к воротам Тьорна». «Вы шутите?» «Нисколько. У нас даже снадобий никаких нет. Может, хоть порошки от кашля в сумках завалялись?» «Экей?» okay. — окликнул магистру студентку которая прикладывалась на камень, съежившись в комок, чтобы согреться. «У тебя в сумке есть лекарства какие?» «Нет», — слышал. Обернулся Пент к Аллану. В сумках ничего не завалялось. «Вы жестокий», — буркнул парень. Возражать ему никто не спешил. «Если бы ночью меня не согрел Редли, сейчас я бы тряслась и стучала зубами ещё активнее, чем ребята. Холод вообще с трудом переносила всю жизнь, а уж на вершине горы, в мокрой одежде, под порывами ветра. Такое выдержать можно только в алкогольном опьянении». Магистр Пент жестокий, и это не обсуждалось в нашей компании. Никто не смел сказать, что Пент — душка, да даже костелянша мисс Бентр по сравнению с ним была лапочкой. К ночи, когда мы спустились к подножию горы с большим трудом и одной жертвой, Чет повредил ногу, когда та застряла в расщелине. Каждый из нас поклялся себе, что ни на какие практики мы больше не поедем и не пойдем. А если магистр Пент позовет нас куда-то дальше аудитории, то мы дружно сбежим. Чет был отправлен в лазарет. Редли и Пент скрылись в своем крыле, а мы с Экей и аланом молча добрели до нашей секции. Также молча помылись по очереди, переоделись и рухнули на диван в гостиной. Академия уже спала. С улицы не доносилось ни звука, света не было видно ни в одном окне. Нам бы тоже пора ложиться, но мы боялись закрыть глаза, а проснуться в пещере. «Я спать не могу», — вздохнула Экей. «Хотя так устало просто ужас. Знаете, зря я передумала отчисляться». «Ничего не зря», — проворчал алан «Нам втроём прикажешь страдать». «Сову нам так и не вернули», — не слушая их пробормотала я. «Как забрать её у профессора?» «А может, и не нужно забирать?» — с надеждой спросила Экей. «Она милая, конечно, но, знаешь, меня немного пугает её прошлое. Фамильяром она была давно, потом умерла, но теперь я жила, и кто знает, вернётся ли ведьма за ней». «По-твоему, ведьма ещё не умерла? Совушке лет-то сколько!» — хмыкнул алан «Не умирают ведьмы сами по себе, пока жива природа», блеснула я знаниями из книг. «Разве что её убили». «Конечно, убили», закивала он «Где ж вы видели в наше время хоть одну живую чёрную ведьму?» Мы с Икеей промолчали. Каждый думал о своём, но я была уверена, подруга скучает по совушке, так же, как и я, и парни. Наверное, если бы мы знали, какие проблемы принесет нам самое обыкновенное ожившее чучело, о котором мы и вспоминали-то нечасто, то навсегда подарили бы совушку ректору.